Видимо, в глубине души я была готова к случившемуся. Я не рыдала, не билась в истерике, чего мне очень хотелось, а просто залезла в угол кровати, подтянула коленки к груди, уткнула туда голову и тихо плакала. Я поняла, что все кончено. Жизнь более не имела смысла. Прямо передо мной на тумбочке лежала пачка таблеток со снотворным. Но ну, вот и хорошо, подумала я. Просто засну и никогда больше не проснусь. Я не стала играть в героинь романов, которые перед тем, как принять яд, метаются по комнате, заламывая руки, а потом пишут и рвут предсмертные записки. Я аккуратно, как будто перед сном, открыла коробочку с лекарством и, не торопясь, одну за другой стала вытаскивать таблетки. Вскоре коробочка опустела, а у меня в ладошке собралась полная горсть маленьких беленьких кружочков. Я рассматривала их, пересыпая из ладони в ладонь. Ничего страшного или зловещего в них не было. Обычные таблетки, таких за всю жизнь мы съедаем тысячи. Так я сидела довольно долго. Что-то мне мешало проглотить их. Наконец я поняла. Меня держала мысль о том, что я поступаю как героиня слезливого женского романа. Я их не вношу, ни роман ни героинь. Я просто сидела, играя с таблетками. Хе-хе, раздалось вдруг в комнате. Я оторвала взгляд от таблеток. за которыми следила как завороженная и увидела, что в комнате стоит черт. Чистенький, опрятно одетый, но все же настоящий черт. И охота вам разыгрывать такую банальную сцену, милочка. Вот уж не ожидал я от вас такого, ну никак не ожидал. Мне стало стыдно, будто меня поймали за каким-то неприличным занятием. Суицидальное настроение улетучилось окончательно, было оно, видимо, не таким уж и сильным. но я все же обиделась. А кто вы такой, чтобы мне указывать? Видите ли, можно сказать, что я тот, кто пришел вас спасти, но это будет выглядеть еще банальнее, чем ваши таблетки. Черт оскалил зубы и нарочито закряхтел, что, по-видимому, соответствовало улыбке и смеху одновременно. Да выбросьте вы их, наконец, не стройте из себя романтическую натуру, вы же прекрасно понимаете, как это глупо. Ах ты, скотина, разъярилась я окончательно. Да что ты понимаешь, козел рогатый? На, подавись ты этими таблетками, я не собиралась их глотать. Я швырнула таблетки прямо в лохматую морду и неожиданно успокоилась. Так кто же вы и откуда взялись? Кто я такой, вы, полагаю, поняли, не маленькая. А откуда я? Прямиком из того самого места, куда ваша душа могла отправиться в ближайшее время. После таких поступков у нас не церемонятся, знаете ли. Порядок у нас простой. Понятно? Допустим, и что же дальше? Черт продолжил. Скажите, милая, как вы думаете, куда попала душа вашего любимого, а? Правильно, в рай. И чего же вы собирались добиться, выпив свои таблетки? А что мне оставалось делать? Конечно, это глупость, но я не могу дальше жить без него. А я и не говорю, что вы будете жить без него. Как это? Именно с тем-то я и прибыл, да, сударыня? Что вы скажете, если я предложу вам сделку? Я увижу его? Да. Я согласна. На что? На вашу сделку, что вы там задумали? Черт несказанно обрадовался, он даже подпрыгнул от удовольствия, изобразив несколько движений, напоминающих варварский танец. Благодарю, вот это я понимаю. Вот это по-нашему, раз, два и... готово. Я рад, что не ошибся в вас, Мариночка. Нет, но ну какова? Ни тебе истерик, ни слез. Вы меня просто покорили. Позвольте в знак признательности поцеловать ручку-с». С этими словами черт протянул ко мне свою волосатую лапу. Я взвизгнула и со всего размаху шлепнула по ней рукой. «Не морочите мне голову, что конкретно вы предлагаете?» «А предлагаю я вот что». Черт помахал в воздухе покрасневшей лапой и на всякий случай отодвинулся подальше. Я заберу вас отсюда к нам, в ад. Живую, еще какую живую, не переживайте, ведь всему свое время. Нам, видите ли, нужны живые современные люди, скажем так, для консультаций. Вы там будете не одна, у вас будут очень симпатичные сотрудники. Поживете у нас, будете выполнять кое-какие поручения. Как обычно, пять рабочих дней и два выходных. Работать вы будете у нас, в аду, а на выходных вы вольны делать что угодно. Если, например, решите отправиться в рай и найти там своего возлюбленного, то никто вам мешать не станет. Почему я должна вам верить? Допустим, заберете вы меня к себе, что будет дальше, я ведь не знаю. Помилосердствуйте, у нас все по-благородному. Вот ваше трудовое соглашение, остается только расписаться. С этими словами черт протянул мне пергаментный свиток. Я развернула его, несмотря на пергамент, договор был написан на самом современном бюрократическом языке. Текст пестрел вышеупомянутыми и ниже подписавшимися, так что толком понять ничего было невозможно. Неожиданный черт стал меня торопить, сунул мне невесть откуда взявшееся перо и стал подталкивать под руку. Вот видите, я же говорил, это стандартный договор, подписывайте, отправляемся. Посмотрев на хитрую рожу черта, я еще раз внимательно изучила свиток.